Кай! Кай, я узнала тебя. Я не Кай. Я льдинка снежной королевы. Кто ты? Да это же я, Герда. Ты что, меня не узнаёшь? Что тебе нужно? Мне нужно, чтобы ты вернулся домой. Мой дом на холодной звезде. Твой дом там, где светит солнце. Ой, что ты делаешь? Не подходи ко мне. Что ты делаешь? Герд, Герда это ты. Где я? Почему здесь такой холод? Помогло Конечно, милая Герда, как же я мог тебя не узнать? Но как же здесь холодно. Подожди, сейчас станет теплее. Слова не сбываются. Какого оленя? Что здесь происходит? Что такое? Откуда этот смех? Птицы? Я слышу пение птиц. Откуда здесь птицы? Ещё не время. Немедленно прекратить. Пингвины ко мне. Все заморожены. Я! Yeah. У!